Глава четвертая Прижав указательный палец с губам, я жестом прошу коменданта не вмешиваться. Хорошо бы вообще без свидетелей обойтись, но, вы не получится. Наедине с преступником меня не оставят. Не знаю, как, но парень чувствует мое присутствие. Слепо таращится в темноту, тщетно сились различить хоть что-то. Дыхание сбито, хотя он и пытается контролировать вдохи-выдохи. Самое главное, парня выдают проступающие на скулах серебристо-черные чешуйки, разбегающиеся по скулам и щекам извилистыми дорожками. Он хмурится, вслушиваясь в наступившую темноту, стискивает кулаки, но ни на шаг не отступает от решетки. Как поднялся с узкой лежанки, так и стоит. Я протягиваю руку, ладошка у меня узкая, легко проходит сквозь прутья. Я касаюсь его лица, честно говоря, исключительно из любопытства. Чешуйки тёплые, гладкие, но не скользкие. Стыки не ощущаются. Чешуйки накладываются одна на другую, и вроде бы они не заменяют кожу и закрывают. Парень отшатывается назад. «Не надо так нервничать», — усмехаюсь я. «Я еще ничего плохого не сделала». Еще комендант делает шаг к нам, но я качаю головой. «Не надо учить заключенного уважению, я сама справлюсь». «Скучаешь по сестренке, Кэти — милейшая девочка, наивная. Парень меняется в лице, причем буквально. Оно сплошь покрывается чешуёй и превращается в подобие змеиной морды. Парень бросается к прутьям. «Что с ней? Что вы с ней сделали?» «Я же все, как вы хотели!» «Насколько мне известно, Кэти в полном порядке», — успокаиваю я. «Она приехала в столицу в поисках справедливости. Знаешь, чем для нее это может обернуться?» Парень смотрит на меня с ужасом, отлично понимает, что девочку заставят замолчать. Чешуей покрывается шея, ладони. В романе Кэти верила, что брата осудили ложно. Она не придумала ничего лучше, как попытаться встретиться с кем-то из влиятельных дворян и попросить помощи. На турнир ее не пустят, но тем не менее ей повезет. Она столкнется с главной героиней, а та передаст ее просьбу младшему принцу. Правда, счастливого исхода не получится. Расследование затянется. Поначалу принц решит, что парень виновен, но когда на Кэти совершат покушение и неудачно попытаются выдать его за несчастный случай, принц начнет более тщательную проверку. За это время парень потеряет способность к обороту и навсегда застрянет в шкуре ящера. Но принц получит шикарного ездового зверя, а главная героиня обретет верную подругу. Парень выдыхает и очень устало спрашивает. «Чего вы хотите, леди? Он еще не сломлен, но уже надломлен». «Верно мыслишь. Я могу помочь вам обоим, но за все надо платить, верно?» «Для начала верни человеческий облик. Становится слегка неприятно от того, что я осознанно жму на самые больные точки, но в то же время я уверена в том, как повела разговор». Парень без колебаний согласится на все, что мне нужно. Не придется уговаривать или бояться обмана. Парень справляется за минуту, берет эмоции под контроль, и чешуя медленно растворяется в коже. Я с любопытством наблюдаю за процессом. Он симпатичный, поджарый, пропорционально сложенный. По тонкой тканью рубашки просматривается мышечный рельеф. Лицо скульптурное, даже немного кукольное. Леди, я же сказала, плати. Простите, не понимаю. Вы не можете не знать, что у меня ничего нет, что я должен сделать. Я закатываю глаза. Мальчик, что ты можешь сделать, сидя в каменном гробу? У тебя есть ты сам. Если ты до сих пор не понял, цена моей помощи — полная клятва верности на крови. Видишь ли, мне пригодится ручная ящерица. От моего простого объяснения парень очешуел. До этого я наблюдала, как чешуйки разбегаются от переносятся к вискам и вниз по щекам, а теперь чешуя проступила разом. Она будто всплыла из-под кожи. На голове появились то ли шишки, то ли зачатки рожек. Занятно. Я усмехаюсь. Помимо того, что я стараюсь соответствовать репутации капризной эгоистки, пусть лучше парень злится, чем боится. И, пожалуй, я не могу не признать, что капелька садизма во мне все-таки живет. Он рвано, со свистом выдыхает, шкрябает. Ого, как тище, по камню и оставляет в стене глубокие борозды. Комендант напрягается, да и офицер непроизвольно хватается за рукоять, выглядывающую из ножен, но оружие так и не выхватывает, парень отступает глубже в камеру, насколько это позволяет крошечное пространство, пожалуй, даже сейчас я могу дотянуться до него рукой, а вообще шаг разумный, спрятаться, не провоцировать. Человеческий облик парень возвращает заметным трудом. Полностью чешуя, не уходит. Я нащупываю пряжку, сколовшую накидку и острым концом защелки прокалываю указательный палец. Выступает капля крови. Парень принюхивается и делает шаг к решетке и, на удивление, ловко находит мою ладонь. Видеть в кромешном мраке он не может. Чуть ее на кровь. Своей душой, жизнью, сутью, Силой вверяет себя госпоже, отдаю свою свободу и преданность за защиту благополучия моей сестры Кэтти. Парень почти до боли сжимает мое запястье, торопливо боясь, что я выдерну руку, приникает к прутьям и слизывает рубиновую каплю раздвоенным змеиным языком, который тотчас становится обычным человеческим». Парень ослабляет хватку, полностью разжимает пальцы, а плечи расправляет с видом победителя. Слепо смотрят прямо перед собой, но глаза сверкают вызовом, губы упрямо сжаты. Я в ответ снова усмехаюсь. «Прелесть, что за мальчик мне достался», — сообразил вплести в клятву условия. «Стоит мне нарушить обещание и отказать Кэти в помощи, клятва тотчас утратит силу. К тому же формулировка интересная». «Защита благополучия. Я и потом не смогу бросить Кэтти на произвол судьбы, но в то же время парень поступил излишне честно. Он не стал привязывать клятву непосредственно к жизни сестры. Когда бы ее смерть стала ключом к его освобождению, он готов служить до конца. Я чувствую, как между нами натягивается невидимая связь. Комендант, повинуясь моему знаку, отпирает камеру». Вперёд выходит офицер и довольно грубо заламывает парню руку. Парень вздрагивает, инстинктивно подбирается, но сопротивления не оказывает. Наоборот, опускает голову и послушно идет, согнувшись. «Сказать, чтобы отпустили?» «Но зелья для глаз парню никто не даст, как он сам пойдет. Мне вмешиваться не по чину, даже такая ужасная принцесса, как я, не вправе ронять императорское достоинство. Насколько мне известно, изначально решения о заключении на нижний уровень не было, поворачиваюсь я к коменданту, чтобы отвлечься от картины, которую не могу изменить. Верно, ваше высочество. Парень спотыкается и, не удержавшись, растягивается на ступенях. «Если бы мы были наедине, я бы спросила, что именно его так поразило, что он пал к моим ногам, но шутить при коменданте я не буду. Парень поднимается, уже ничем не выдавая эмоций. Я жажду подробностей. Ваше Высочество, я получил официальный приказ. Документ у меня в сейфе. Желаете взглянуть?» Перевести преступника на нижний уровень распорядился безликий. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не присвистнуть. Безликие в романе упоминались мельком. Служащие тайной канцелярии, удостойные особого доверия императора, они скрывают лица за масками, носят плащи с глубокими капюшонами, но надежнее всего их не дает опознать магическая защита. Я понимала, что заговор не шутка, но я не подозревала, что все настолько серьезно. Можно ли доверять коменданту? Офицеру? Вполне возможно, прямо сейчас меня окружают враги. Ладно, спокойнее. Раз я до сих пор не получила нож под ребро, значит, велик шанс, что выйду живой, и парня выведу. «Господа офицеры!» — задумчиво тяну я в ваших жизненных интересах, сохранить мой визит в тайне, в жизненных. Ваше высочество. Ага. Как быстро заговорщики сообразят, что меня нужно убрать в первую очередь. Что-то грустно от таких открытий становится. Комендант останавливается на предпоследнем пролете и зачем-то просит подождать. В целом, я согласна, что ждать карету лучше в неприметной темной нише, чем на глазах у всего гарнизона, но просьба пугает. Воображение рисует, как комендант опускает заветный рычаг, и сверху обрушивается поток воды. Ни за что не поверю, что в Тандане не предусмотрена система затопления». Я благосклонно киваю. Если комендант действительно решил меня убить, то не имеет значения, соглашусь я с его просьбой или откажусь. Я могу только ждать, надеяться и гадать, чем отличается удушение дымом от утопления. В давящем молчании проходят пять минут. Десять. Вечность спустя раздаются шаги. Возвращается комендант. В руках у него сверток черной ткани и тонкий тубус. Комендант протягивает сперва тубус. «Ваше высочество, у вас приказ целее будет. Также я приложил копии сопроводительных документов. Ваше высочество, слухи в стенах тандана не удержать». «Но постарайтесь держать. Если безликий явится снова, это будет значить, что заговорщики уже знают обо всем и хотят уточнить детали». «Передайте ему, что я жду нашей встречи. Мне не терпится разместить его голову на моей трофейной стене. Угрожать так красиво». Комендант при этих словах почему-то спал с лица. Впрочем, гадать не пришлось. «Ваше высочество, но ведь на трофейной стене только лично добытые. Глаза у него делаются круглые, несчастные. Видимо, с воображением у него тоже все хорошо». Представил, как я уже не знаю, мечом ли, ножом ли, по локоть в крови. «Чёрт, я не это имела в виду. Но раз уж так получилось, я придаю лицу озабоченное выражение. Полагаете, что у него позвоночник настолько крепкий, что я не смогу перепилить? Уверен, сможете, ваше высочество». Комендант торопится перевести тему и демонстрирует мне черную ткань. Возможно, гарнизону не следует видеть, кого именно вы забираете, ваше высочество. Мы открыто прошли мимо трех постов, так что спохватились поздно, но комендант прав, лучше поберечься. Да, вы правы. А еще мое чешуйчатое приобретение не стоит видеть Фрейлине. «Благодарю за ценный совет, но сперва мы попробуем иначе». «И приказываю, обернись в мелкую ящерицу». В романе такая возможность упоминалась мельком, когда Кэти рассказывала главным героям семейные предания, так что я совершенно не уверена, что что-то получится. Скорее наоборот, я точно знаю, что оборачиваться парень не умеет». Его потолок, по желанию покрываться чешуёй или убирать ее, тело при этом остается человеческим. Я чувствую, как натягивается нить клятвы. Парень вскрикивает, выгибается дугой, крик переходит в виск, а на пол падает уже ящер, размером чуть больше кошки. Совсем мелкого не получилось, в кулаке не спрячешь». Сумей, парниша, обернуться в камере, сквозь решетку бы не протиснулся, но если сравнивать с ящером, который был описан в романе, то да, мелкий. Формой тела он скорее похож на хамелеона, чем на варана или геккона. Округлый силуэт, хвост закручен спиралью, лапки тонкие для забегов явно не предназначены. Такими цепляться за ветку и сидеть, ловя мимо пролетающую добычу или затихнуть в углу и шпионить. Какая прелесть! В отличие от меня ящер явно не в восторге, но деваться ему некуда, тем более офицер подхватывает его под пузо и не особо бережно поднимает, чтобы мне было удобнее рассматривать получившуюся зверушку. Я перехватываю ящера, Он издает ни то писк, ни то всхлип. Я решительно раскрываю полу накидки, сажаю ящера на бедро. Мне кажется, он приходит в ужас от моих действий. Вместо ездового зверя получилась ездовая принцесса. Я поправляю накидку и, как ни в чем не бывало, встречаюсь взглядом с комендантом. «Ваше высочество, благодарю за службу». Не зря съездила. Теперь мне есть что, точнее кого, предъявить императору. Чем бы венценосный папа ни занимался, ему придется принять дочь незамедлительно. Комендант провожает меня до кареты. Фрейлина вскакивает, но я жестом разрешаю не суетиться и осторожно устраиваюсь на сиденье, помня о том, что у меня на боку чешуйчатый довесок. Лучше не проверять, как громко он заверещит, если я по неосторожности прищемлю ему хвост. «Возвращаемся. Бросаю я и на прощание одаряю коменданта и второго офицера улыбкой, легкой, ни к чему не обязывающей. У меня неплохо получается быть принцессой, а? В тряской карете одно развлечение — таращится на город, проплывающий за стеклом, потому что болтать с фрейлиной я по-прежнему опасаюсь». Она послушно изображает тихоню, но краем глаза я замечаю, как она поглядывает на меня из-под ресниц, когда думает, что я не вижу. Что она уже подметила? А что подметит? Подавив вздох, я машинально провожу по накидке. Ящер вздрагивает. «Пломбиру крем-брюле хочется». Через час или около того карета, наконец, вползает на территорию дворца. Последние метры самые раздражающие, и я коплю злость, стараюсь не расплескать раньше времени, не на Фрейлин уже срываться. Гулкий холл встречает меня тишиной и портретами предков. Во дворце по-прежнему безлюдно, точно так же, как утром. На втором гвардейцы несут караул, но сейчас они охраняют не тот коридор, который ведет к лазурной столовой, а другой, в котором я еще не бывала. Естественно, я сворачиваю именно в него и стараюсь не думать о том, как я буду выглядеть в глазах Фрейлина, если заблужусь. Она так и следует, за мной по пятам, очередные двери подпирают караульные, и я почти не сомневаюсь, что нашла императора». «Я приближаюсь. Гвардейцы никак не реагируют, ни на меня, ни на Фрейлину. Беспрепятственно пропускают, и я попадаю в кабинет, точнее, в приемную, потому что за столом, для важности, обложившись пачками документов, скучает огненно-рыжий секретарь неопределенного возраста. Мое появление становится для него сюрпризом, вероятно, неприятным». «Ваше высочество, принцесса Крессида, его величество занят», поспешно объясняет секретарь, «однако грудью встать на моем пути не пытается. Может, на самом деле у него приказ пропускать меня в любое время дня и ночи?» «Ха! Неужели?» «Его величество принимает герцога. Готова поспорить на доспешный амулет, что упомянутый герцог — это пожаловал папочка, обиженной мною императрицы». Я не дослушиваю и сама распахиваю дверь в кабинет. Нет, я бы с удовольствием послушала, о чем они говорят, но из-за стены не долетает ни звука. Защита от прослушки на высшем уровне. Ваше величество. Я говорю из самых благих побуждений. Кто еще осмелится высказать правду? Принцесса Крисида своими необдуманными действиями провоцирует ненависть к себе и всей императорской семье. Однако я вовремя. Конечно, можно не вмешиваться. В романе эпизод не упоминался, настолько он незначительный. Император первым замечает меня. Герцог, почуяв неладное, оборачивается — А если я прямо сейчас прикажу ящеру стать большим и откусить герцогу голову? Наверное, кровожадное намерение отражается у меня в глазах, потому что смуглый герцог чуть ли не сереет. Герцог, — улыбаюсь я, — ваше высочество. Похоже, вы настолько умны, что тяжелая голова стала доставлять вам серьезные неприятности, герцог. Как оригинально вы решили избавиться от проблемной головы? Жаль, по-настоящему прибить его нельзя. Император хмурится. Герцог сжимает кулаки, но сдерживается. Только цедит сквозь зубы. Ваше Высочество, вы перешли все границы. Так и есть. Границы? Недоумеваю я. Герцог, мой рай. Я всего лишь пошутила. Почему вы принимаете мои слова за чистую монету? Может быть, вы переутомились? Я с искренней заботой о вас настоятельно рекомендую отдохнуть». Герцог — один из заговорщиков, не исключено, что первый из них. Захват власти он готовил с того далекого дня, когда решил выдать дочь за императора. «Буду я с герцогом, вежливо или нет, расклад не поменяется». В романе его персонаж вызывал у меня глубокое отвращение, и сейчас, когда я вижу его вживую, мне действительно хочется прихлопнуть герцога, как клопа. Уже заодно то, что он не гнушается тащить в свою постель силой. Со вашего позволения, ваше величество, ваше высочество, герцог отрывисто кланяется и выскакивает из кабинета, не скрывая бурлящей ярости». Я ухмыляюсь ему в спину и плотно закрываю дверь. «Краси, зачем ты так?» Мягкий тон императора меня не обманывает. Император крайне недоволен моим поведением, и я не могу с ним не согласиться. Слова, которые я себе позволила, недопустимы. Зато я добилась цели, спровоцировала герцога убраться с глаз долой. Вины я за собой не чувствую. Молча откинув полу накидки, я отцепляю пискнувшего ящера и, не заморачиваясь, сажаю на столешницу. Трудно сказать, кто больше удивляется знакомству, ящер или император. Я в основном слежу за реакцией его величества. Понял, дорогой папочка, что перед ним оборотень или нет? Не похоже. Зато ящер монарха признал и не придумал ничего лучше, как попытаться смыться». Побег я пресекаю жестко, придерживаю за основание хвоста. Убедившись, что я щерномёк понял и удирать передумал, я занимаю кресло, в котором минуту назад сидел герцог. Император прищуривается, и я снова чувствую повеявшее от него недовольство. Но, как ни в чем не бывало, я достаю тубус, свинчивую крышку. «Папа, взгляни, пожалуйста». Я протягиваю приказ Безликого о переводе заключенного на нижний уровень Тандана. Ты что-нибудь знаешь об этом? Я тебя не узнаю, Краси. Угу. Совсем ничего?» Император вздыхает. Феликс де Бор на протяжении трех лет вывозил энергетические камни, что является государственной изменой. Он был задержан пограничниками на таможне, сразу же признал вину. «Почему ты спрашиваешь, Кресси? Все это есть в твоих бумагах. Лучше расскажи, как ты в это дело вообще влезла и откуда ты взяла эту странную ящерицу? Ты уверена, что оно не ядовито?» «Папа, тебе не кажется подозрительным, что Феликс был отправлен в Тандан? Он же не наши фамильные драгоценности вывозил, а всего лишь камни, самая обычная контрабанда». «Я бы не назвал контрабанду обычной, но я тебя понял, Кресси». «Сомнений не вызывает только последний эпизод, когда Феликса арестовали, по остальным эпизодам». «Исчерпывающих доказательств нет. Обвинения строятся исключительно на признании, которое Феликс дал. Весьма примечательно, что признание выглядит сухим отчетом, зазубренным наизусть, в протоколе ни одной живой подробности». «Ты хочешь сказать, что Феликс прикрывает подельников?» «Нет, пап. Я хочу сказать, что один из безликих предатель. И что у нас заговор». В тандан Феликса заключили по единственной причине — защитить как ценного свидетеля и продолжить расследование, но тихо. «Кресси, ты имеешь в виду?» У императора расширяются зрачки. «Обернись!» — приказываю я. Ящера, как и в тюрьме, выгибает. Мгновение и на столе, поджав к животу колени, лежит Феликс. Голоногий, голопопый, явно паникующий. Когда я забирала его, я не придала значения теме одежды. Меня занимала загадка, выйду ли я из стандана живой. Сейчас припоминаю, что и рубашка, и штаны остались на полу в нише. Честное слово, я нарочно, И нет, мне не стыдно, мне весело. Я задерживаю взгляд на плавном изгибе спины и дорожки чешуек вдоль позвоночника. Проступают острые лопатки, под кожей играют мышцы. Извернувшись, как червяк, Феликс сползает на пол и замирает, встав на одно колено, бедром прикрывает самое ценное. Хмыкнув, я снимаю накидку и набрасываю ему на плечи. Краси, устало вздыхает император, «похоже напрочь деморализованный стриптизом на своем столе». Какой бы избалованной принцесса ни была, до сих пор голых парней она отцу в кабинет не таскала. Феликс де Бор — потомок обедневшего рода Шесс. Дела шли настолько скверно, что последние 3-4 поколения отказались от использования родовой фамилии, чтобы своим жалким видом не позорить великих предков, однако от этого они не перестали быть Шесс. Безликий не стал устранять Феликса физически. Зачем? Достаточно перевести во мрак нижнего уровня, что соответствует условиям, инициации. С той лишь разницей, что остановить процесс Феликс бы не смог, и вскоре мы бы получили зверя, не человека, запертого в шкуру животного, а именно зверя, лишенного дара речи. Дать показания, собирая слова по буквам, он бы не смог. В романе этот метод пробовала Кэти. Она написала алфавит, называла буквы вслух и одновременно указывала пальцем. Она надеялась, что брат рыком или шлепком хвоста будет подавать знак, и пусть мучительно медленно, но они смогут поговорить. Ящер понимал, что от него требуется, но буквы не узнавал, очень переживал, скулил. Душа, раздирающая сцена, в которой главная героиня выступила чуткой утешительницей. Убедившись, что зверь растворил в себе человека, младший принц предложил отправить ящера в естественную среду, но ящер предпочел остаться рядом с сестрой и подставил принцу спину под седлом. Значит, контрабандистов покрывает один из безликих. Император не знал или все же подозревал измену? Заговорщиков, пап, заговорщиков. «Ты ведь сам все понимаешь, да? Просто меня не хочешь волновать. Но, пап, не волновать не получится. Насколько все серьезно, что даже я заметила? Почему ты уверена, что это заговор? Потому что ни один безликий не будет покрывать обычных контрабандистов слишком мелко для человека, облеченного высочайшим доверием. Рисковать он будет только ради еще большего возвышения». Император согласно кивает. «Не думаю, что он действительно нуждался в моих объяснениях. Скорее хотел услышать ход моих мыслей. Он переводит взгляд на Феликса, и взгляд становится тяжелым, а тон — ракочущим, угрожающим. Лорд Шесс. Голый в моей накидке, но при этом преклоняющий колено, выглядит он более чем забавно, но я не улыбаюсь. Ваше Величество, сожалею». Я вряд ли смогу быть полезным. Я не видел лиц. Меня шантажировали жизнью сестры, и я делал все, что от меня требовали. Если бы ты не мог быть полезным, тебя бы не стремились уничтожить, пожимаю я плечами, хотя в глубине души я разочарована. Я наивно надеялась, если не на раскрытие заговора, то на получение существенных сведений, а тут шиш. Но сейчас, как мне кажется, важнее разобраться Не с пользой, а с безликим. Да, император забирает со столешницы приказ и прячет в сейф. Что-нибудь еще кресси? Лорд Шес. Лорд Шес принес мне полную клятву верности на крови, так что свою ящерку я забираю. Феликс, обернись, как было. Подозреваю, что в частых оборотах нет ничего хорошего, но вести по коридорам парня без портков — скандал, который подданные не поймут. Я ведь принцесса капризная, а не развратная. Я удобно сажаю ящера на бедро, прикрываю накидкой. Откуда что взялось? — бормочет император. «Настроение резко портится. Я не питаю иллюзий. Помимо общей линии поведения есть мелкие привычки, которые порой значат гораздо больше. Я понятия не имею, предпочитала Кресси чай с лимоном или с сахаром. А может быть, как англичанка с молоком? Какие тропинки в саду она выбирала, а какие избегала?» задерживалась ли в беседках или у фонтана, любила ли она подолгу примерять наряды или делала выбор быстро, доверяя основную работу швейным мастерицам. Я смутно представляю, как скрыть, что я самозванка, разве что поскандалить, обидеться и уехать в загородную резиденцию. Но прямо сейчас, пока заговорщики на свободе, я не могу позволить себе роскошь праздности». Глядя на крепкого, полного сил мужчину, я, странное дело, я искренне о нем беспокоюсь, как будто он мне родной, и ловлю себя на том, что раскрыть заговор я хочу не только ради своего комфорта, а прежде всего ради него, чтобы он жил. А еще мне не нравится не перечеркнувшая его лоб вертикальная морщинка, ни тени под глазами. Но одновременно я не могу не думать о том, что император любит дочь. Будучи самозванкой, я краду его любовь. Нет, так можно забуриться в болото рефлексии и самоедства. Ни к чему. Постепенно разберусь. Сир. Пока я прятала ящера, император вызвал из приемной своего огненно-рыжего секретаря. Срочный сбор всех безликих без исключения. Есть, Сир. «Сбор?» «Я могу присутствовать». «Хорошо, Кресси. Кевин сообщит тебе время». «Спасибо». Удивляясь своему внезапному порыву, я перегибаюсь через стол и целую императора в щеку, совсем как утром, и мне бесконечно приятно видеть озарившую его лицо улыбку». К себе в покое я возвращаюсь с четким ощущением, что иду верным путем. И в первой же комнате меня встречает стайка Фрейлин. За время моей поездки они размножились почкованием. Откуда столько одетых в синяя девица? Пять-шесть. Считая Фрейлину за моей спиной их семь. И они окружают меня с насквозь фальшивыми улыбками, подхватывая друг за другом, обрушивают на меня водопад сплетен. «С одной стороны, полезно. С другой, я все равно ничего не понимаю. Я жестом показываю им расступиться и предлагаю». «Почему бы вам всем не отдохнуть?» «Не знаю, разойдутся они или останутся караулить. Сейчас я не готова думать еще и о них. Я прохожу Анфиладу комнат, мимоходом отправляю служанку за обедом, прежде всего для ящера, но я и сама не прочь перекусить. Успела проголодаться». Пройдя в спальню, я сажаю Феликса на пуф и приказываю. «Обернись в человека». Спальню я выбрала местом действия по единственной причине. Меньше шансов, что вломится кто-нибудь посторонний. В будуар фрейлины заходили свободно. Феликс же, снова ничем не прикрытый, понимает ситуацию как-то очень по-своему и бросает дикий взгляд сначала на постель, а потом на меня».